Глава 21. Это же невероятно здорово, подумал я, когда посмотрел на духовную руду у меня в руках. Тварь, которая выглядела как огромный грифон с перьями чёрного цвета, обладала невероятно полезным свойством, а именно искажение магии. Духовная руда из Валтуриса. Ранг редкий. Положительные качества: Умеренная прочность. Увеличивает эффективность элементов воздуха и природы. Отличная защита от магии. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к ядам и кислотам. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: искажение магии. Неизвестно, неизвестно. И почему я сразу не занялся этой рудой? Глядишь, может, уже и пригодилось бы, подумал я, глядя на небольшой кусок необработанной духовной руды, про которую напрочь забыл из-за большого количества других дел. Эммет. Я так увлёкся созерцанием новой руды, что даже не заметил, как ко мне подошла Сумира. Котя, даже если бы и не был ничем занят, а Сумира не захотела, чтобы я её услышал, она бы спокойно подошла ко мне незамеченной. Да, что ты хотела? Просто поболтать, улыбнулась она. Тогда присаживайся, ответил я и кивнул на место рядом с собой. Она села и облокотилась на поросший мхом камень пещеры. Несколько минут мы просто сидели молча. Эмит, ты мне доверяешь? Первый нарушил тишину Сумира. Вполне. А что? спросил я и посмотрел на неё. Хотела тебя кое о чём спросить, ответила она, оглянув на меня. Спрашивай, спокойно ответил я, предполагая, о чём спросит Сумира. За время, которое я её знаю, уже успел убедиться, что она не только сильная и быстрая, Но ещё и умная девушка. Ты можешь управлять демонами? прямо спросила Анна. Нет, ответил я, а сам кивнул, тем самым отвечая на её вопрос и не боясь, что нас подслушает Калантриэль, которая наверняка уже грела уши в пещере вместо того, чтобы спать. Понятно. Это всё? спросил я и улыбнулся. Да. Ответила Сумира. Раз Гелгорх следит за всеми, тогда может тебя отдохнуть? спросила она, и, в отличие от других, явно догадалась, что я одержался исключительно на силе воли, ведь магическая энергия у меня была не бесконечной, а использовать пиявку на своих, пока не видел необходимости. А ты? Ты не устала? Шутишь? усмехнулась она. Нет, конечно. Ну, ничего удивительного. Наверняка раньше Сумира подвергалось и более сложным испытаниям, нежели обычный бег, хоть и долгий, так это было в нашем случае. Пожалуй, воспользуюсь твоим предложением, честно ответил я. Во-первых, мне действительно нужно восстановить физические силы, но ну, во-вторых, весной во магическая энергия восстанавливается быстрее. А она мне завтра может сильно пригодиться. Во всяком случае, лишний в противостоянии вероятному сильному менталисту точно быть не должно. Тогда приятных снов, улыбнулась мне Сумира. Я уже собрался было отправиться спать, но остановился и честно сказал ей: Я рад, что встретился с тобой. Я гораздо больше. Ты даже не представляешь, насколько произнесла она и грустно улыбнулась. Увидимся утром, попрощался я и отправился спать. Вот только как следует насладиться грёзами, мне не удалось. Эм, вставай! Меня довольно грубо толкнули в плечо, и я неохотя открыл глаза. Что случилось? спросил я с трудом открывая глаза. Видимо, устал больше, чем думал. Ноктуралы Ответила Ирен, которая меня и разбудила. Откуда они тут? Мы же их опережали, подумал я, принимая сидячее положение. Я озвучил свои мысли вслух. Не знаю. Каландрель сказала что-то про разведчиков и ещё что-то. Я особо не слушала. Ирен пожала плечами. Ясно. Тогда идём. Я встал и зевнул. Ужасно хотелось спать. Но, видимо, придётся отложить сон до лучших времён. Я тяжело вздохнул. Обычно редко жалуюсь, но что-то эта миссия меня порядком утомила. Эммет, у нас проблемы, хмурым тоном произнесла Калантриль, когда мы подошли к ней в умире. Рассказывай. Ноктуралы в нашу сторону движется их небольшой разведывательный отряд. Ты о чём? Какой разведотряд? Признаться честно, с просонией я плохо воспринимал информацию, особенно такую. Разведку у насекомых, о чём она вообще говорит? В общем, если кратко, то у нктуралов, как и у большинства ройных насекомых, если ты не знал, есть свои разведчики. Они же должны знать, в какую сторону двигаться. И, разумеется, основной приоритет при выборе это органические ресурсы. Или, если проще, то еда, пояснила Каландриэль. Так вот, для этих целей у натуралов есть разведотряд. Так их называют здесьшие. Эти твари быстрее своих обычных представителей, и им нужно меньше еды. Вот как раз такой отряд и двигается в нашу сторону, и через пару минут будет здесь, напряжённо добавила она. Ясно, задумчиво ответил я. Их много, пару тысяч. Спрятаться сможем? Нет. От натуралов не спрятаться, она тяжело вздохнула. Я задумался. В общем, придётся дать бой, решился я. Ты говорила, им нужно меньше еды, так? спросил я, и Калантрель кивнула. То есть они уничтожают не всё на своём пути. Нет, Разведчики ищут в первую очередь питательную пищу. И ты сам понимаешь, мясо. Именно. Я, наверное, не говорила, но насыщенная магией пища их привлекает больше, произнесла Каландриэль и обвела взглядом всех присутствующих. Ты имеешь в виду тех, кто владеет дарами? уточнил я. Да, она кивнула. Понятно. Самое невкусное это я, усмехнулась Сумира. Хорошо, что в такой ситуации она сохраняла чувство юмора, но признаться честно, сейчас было совсем не до смеха. Значит, они наверняка оринутся на меня, если увидят, так? спросил я. Думаю, да, ответила Калантриэль. Ты же ещё и сильный в магическом плане, и все твои предметы вроде брони и оружия В общем, для них ты самый лакомый кусок. Кто бы сомневался, усмехнулся я. В общем, с умира Калантриль, уводите остальных как можно дальше отсюда, но не в сторону логова, добавил я и посмотрел на девушек. Ирен, нет. Сразу же присёк её попытку мне что-то возразить. Я справлюсь. Всё будет хорошо, произнёс я и, больше не говоря ни слова, пошёл вперёд. Калентриэль меня догнала практически сразу. Уверен, что это хорошая идея, спросила она, посмотрев на меня обеспокоенным взглядом. Да, у меня есть умения, которые позволят мне разобраться с ними. Но если и вы будете рядом, я не смогу сражаться в полную силу, честно ответил ей. Несколько секунд она продолжала идти рядом, но ничего не говорила. Ладно, она тяжело вздохнула. Ты только не погибни. Это не входит в мои планы, улыбнулся я ей. И да, не советую и оставаться где-то рядом. Я собираюсь использовать одно из своих умений. Если и ты вдруг надумаешь меня подстраховать, боюсь, что можешь пострадать, притом довольно сильно. У тебя ведь хороший слух. Ну, лучше, чем человеческий. Когда, когда я начну сражаться, лучше тебе быть как можно дальше от меня. А теперь всё. Возвращайся к остальным и как можно быстрее, сказал я, доставая из магического хранилища осветительные кристаллы, которых осталось всего ничего, но сейчас не время экономить, ибо я должен видеть, с кем сражаюсь, особенно когда врагов очень много и все они маленькие. Немного ускорившись, я прошел несколько сотен метров и остановился. Для боес натуралами я выбрал небольшую низину, в которой протекала маленькая река. На берегу этой реки я и остановился. Здесь почему-то растительности было меньше, и для меня это удобно. Осмотревшись по сторонам, я раскидал кристаллы После чего призвал из демонического арсенала броню: крестины рукав и шлем, а также недавно сделанный наплечник. Далее призвал самострелы, дабы ещё сильнее увеличить свои ментальные атаки, а вооружиться решил ледяной погибелью и щитом. Я был полностью готов к бою, и теперь мне оставалось лишь дождаться своих противников, которые не заставили себя долго ждать. Странный ж ужащий гол. Я услышал ещё до того момента, как воспользовался перчаткой и кровавой хваткой. Было в нём что-то такое, что сразу же показалось мне знакомым. Неужели они тоже, подумал я, и в темноте ночного неба увидел тысячи маленьких зелёных точечек. Лилит Я звал я демонический артефакт, и огромная толстая гусеница появилась рядом со мной. Посмотрев на меня, она затем устремила взгляд в небо, и её огромная пасть растянулась в ужасающей улыбке, вид, который обычный человек одними кошмарами на ночь он бы точно не отделался. Я же видел её в своей истинной пастаси. И то, что существо, которое сейчас стояло рядом со мной, артефакт, который я скавал из самой Лилит, нишло ни в какое сравнение с ней. Я невольно улыбнулся, вспомнив бой с этой суккубой. Да, славно мы тогда поборолись. Я помотал головой, отгоняя от себя мысли о своём прошлом. Сейчас передо мной стояла довольно простая задача. убить всех натуралов, а затем, по возможности, разобраться в природе их появления. Ну или хотя бы узнать, является ли она демонической. В любом случае, нужно сначала одержать победу. А для этого я посмотрел в сторону приближающегося ко мне роя. Прикрывай меня, приказал Лилит. И можешь сожрать всё, до чего дотянешься. Добавил я и закрыв глаза, сделал глубокий вдох, а затем воспользовался одним из самых сильных активируемых свойств в своём арсенале. Признаться честно, такого эффекта не ожидал даже я. Уже давно не использовал оглушающий рёв, ибо не хотел навредить своим напарницам, и с последнего раза, когда применял его, это умение стало гораздо сильнее. На куралы, словно чёрный снег, начали опадать с неба к радости Лилит, которая, открыв свою огромную пасть, начала ловить их языком. Даже для меня происходящее смотрелось довольно мёрзко. Благо, одним единственным активирующим свойством со всеми тварями сразу у меня разобраться не получилось. Поэтому, подпустив жужжащий рой к себе поближе, я использовал царство вечной мерзлоты, превращая всё вокруг себя в лёд. "Стоять!" приказал я демоническому артефакту, который оринулся к бледному насекомым и жадно начала их пожирать. "Убивай живых!" Я кивнул на оставшихся ноктуралов, которые летели последними. Ич я скорость сильно замедлилась из-за использованного мной ранее активируемого свойства топора. Лилит грустно что-то проурчала, явно оставшись недовольной моим приказом, но разумеется, починилась и рванув в крике, начала ловить в воздухе саранчу своими многочисленными щупальцами, а килигушка комаров Наловив достаточное количество, она с упоением начала их пережевывать, хрустя их панцирями, как яичной скорлупой. В то время как я, призвав демоническую наковальню, отправил на неё первую ледышку, а затем ударил по ней молотом исторжения душ. На гладкой поверхности артефакта осталась небольшая крупица руды. которую я сразу же решил проанализировать с помощью латной рукавицы. И стоило ей оказаться у меня в руке, как я сразу же прокричал: Лилит, больше ни одной души.